Как проходить марафон? Правило такое. Один день – одно задание. Но сначала давайте определимся с тем, что вы хотите. Цель марафона. Первое. Научиться с помощью похвалы достигать того, что никак не получается добиться наказаниями и претензиями. Второе. С помощью похвалы и комплиментов наладить отношения с близкими. Третье. Сделать отношения между разновозрастными детьми более теплыми. Четвертое. Растопить лед в отношениях. Пятое. Перейти во взрослую позицию и научиться слышать себя. Чтобы получить наилучший результат, Во время марафона ведите дневник. Желательно, чтобы он был не электронный, а бумажный. Когда вы делаете записи ручкой на бумаге, активируются оба полушария мозга, усиливается межполушарное взаимодействие, создаются новые нейронные связи и запускаются подкорковые процессы. Это не просто полезная привычка. Это важная часть терапии. Обозначьте свои цели и запишите их в дневник. Самое главное – стараться и не сдаваться. Двигайтесь хотя бы маленькими шагами, и тогда вы победите. Начало дня. Прочитайте правила дня и все, что относится к данному дню. В помощь вам я поместила отзывы и вопросы участников, которые уже прошли марафон, а также свои комментарии. Окончание дня. В конце каждого дня обязательно делайте запись в дневнике. Как вы себя чувствовали? Что получилось? Какие вопросы возникали? Это этап анализа. Постарайтесь его не пропускать, даже если кажется, что сегодня вы не такая молодец, как хотелось бы. Пообщайтесь с самой собой. Отнеситесь с добротой к своему намерению научиться новому. Поддержите себя так, как никто до этого вас не поддерживал. И у вас обязательно все получится. У вас может не все получаться сразу. И это не страшно. На построение новых нейронных связей нужно время. Делайте то, что можете, и через некоторое время увидите, какие чудесные результаты получаются.